Глава пятнадцатая. Нет, под памятником могил безлюдные сонные улицы, огороженные заборами, были охвачены предосенней скукой. Мухи лениво оцепенели на лавочках, как старики, которые смахнут их вечером и усядутся курить свои небрежно скрученные цигарки. Над маленькой площадью одиноко возвышался памятник павшим героям. Деревянная пирамида, выкрашенная в бутылочный цвет, с никелированной табличкой посередине. Изочка помнила. Точно такая же зеленая с красной звездой наверху стояла рядом с колхозной школой, где будет учиться СМНчик. На табличке выгравированы имена героев. Изочка была уверена, что в земле площади похоронены их тела. Она сказала об этом рыжему Гришке, а он засмеялся. «Ты совсем глупая!» если думаешь, будто там могила. Изочка с неприязнью заметила, что волосы у Гришки цвета никчемных ягод боярышника, а у Басиля каждая прядь, как соломенное кольцо в красно-золотой паутине, и блестит, пусть даже грязные и с вожками. «Зачем тебе табличка, если памятник поддельный? Цветы зачем принесли?» — Наверное, просто так имена записали для памяти. Примирительно сказал Гришка и поворошил ногой засохшие букеты над чуть приподнятым краем пирамиды. — А цветы в день победы всегда сюда и носят. Он все-таки сбегал домой за лопатой и подкопал землю с задранного края. Изочка заползла под памятник Гришка за нею, хотя могли не лезть, а просто заглянуть. Но пыльные сумерки внутри, где было таинственно, как в пещере, манили к себе и тревожили воображение. Солнце простреливало щели между досками и линовало полумрак над совершенно ровной землей. «Я же говорил, нет, холмиков!» — обрадовался Гришка. «Убедилась!» В глубине души он, кажется, сомневался в своей правоте. «Наврали!» — вздохнула разочарованная Изочка. Гришка настороженно приложил палец к губам. Снаружи послышались разухабистые голоса. «Венька идет!» — шепнул он заполошно. «Стой и молчи!» К поддельному памятнику приближалась компания взрослых парней, известных в околотке хулиганов. «Ты не налил мне в последний раз!» — вопил один. «Всем плеснул водки, а меня обделил!» «Тебе вечно мало!» — задиристо ответил тенорог с легкой фистулой. По доскам прошелся шорох. Кто-то привалился к стене, громко дыша и сплевывая. Чиркнула спичка. В узкий лаз начал пробиваться запах табачного дыма. Вдруг откуда-то ясно донесся блажной голос, хорошо знакомый всея круги. К площади торопился местный дурачок Коля по прозвищу «Оратор». Наверное, он увидел компанию и поспешил к ней, потому что обожал толпу, какой бы она ни была и по какой бы причине ни собралась. Он считал любое скопище народа публикой, созванной для его выступлений. Чедушный, неопределенного возраста, со смуглым мальчинистым лицом глазастой обезьянки, Коля обладал красивым, мощным голосом. В его бедной башке беспокойно метался не помещаясь в ней большой и напрасный ораторский талант. Свои торжественные, полные, неизъяснимой притягательности речи Коля произносил у базара, в магазинских очередях, возле школы на переменах, стремился пробиться к трибуне во время праздничных митингов. Бессмысленная абракадабра оратора чем-то впрямь напоминала первомайские доклады и всегда начиналась с одних и тех же слов «Сталин, казальчо! Во время речи Колин подбородок заливался слюной победного рвения, а глаза загорались безумным огнем. Великолепно поставленный природой голос с ликованием возносился к небу, сыгравшему с дурачком такую жестокую шутку. Подходя к шпане, Коля зычно изрек «Сталин! Казаль! Чо!» Дальше понеслось привычное халям-балям. Водает! восхищенно отозвался голос парня, обделенного водкой. «Так и чешет проповедь, абразина мерзкая. Прям левитан!» «Венька!» — прошелестела изочка Гришки в ухо, и он кивнул. «Эй, оратор сталин твой, того! Приказал долго жить!» — сообщил тенор. «Ась!» — прервался докладчик. «Приказал? Чего долго? а Жить! Коля понял, Коля умный! И продолжил тираду. О себе дурачок всегда говорил в третьем лице. Прозвучали жидкие хлопки. Голос поощенного оратора взвелся до немыслимых высот. Пошел вон, безмозглый! прихрипел кто-то. Э, да ты никак! «Придурку завидуешь?» — захохотал Венька. «В твою бы хрипатую глотку такую голосяру, а, портмонет!» «Заткнись!» — процедил хрипатый портмонет и выпустил несколько блевотных слов. Сухая доска стены скрипнула под чем то упершимся локтем. Это Венька встал и длинно с завыванием зевнул. «А, скукотища!» — портмонет будто нехотя предложил. «Что, пацаны, на намнем бока кретину?» «А если заявится кто?» «Пусто кругом! Ну да, все ж все на работе!» «Тесни дурака за памятник!» Вцепившись друг в друга, Гришка сызочкой застыли, как в игре, море волнуется. За противоположной стеной раздались тупые, глухо ёкающие звуки и азартные вопли, перемежаемые жалобным, но по-прежнему роскошным, точно в насмешку голосом. Сталин, казаль, чоп, не бить Колю, Сталин, казаль, Коле больно, больно. Хрипатый, очевидно, прихватил Гришкину лопату, брошенную в цветах. Держи в вене, коломани ему по хребтине. Послышался смачный хрустящий звук. Изочка не выдержала. Выдралась из нечаянных объятий, взрываясь криком и плачем, но Гришка успел поймать, развернул, больно притиснул к доскам. «Атас!» — дурняком заверещал в полной тишине фистульный тенер. «Бежим!» «Не орите!» — одернул Тяжко, всхрапывая портмонет. Бойчонка визжал за забором. Лушкин с собакой играется. Раз не идет никто, значит, не видали». «Не дышит!» Шея проломленная, оторвалась. Пульс, пульс, щупай. Чего щупай? Помер. Веник, ты его убил? Не я, это он. Портмонет, проблеял Венька. А лопаты кто? Ты все, ты, я не хотел. Я, не я, чешуя. Сейчас верняк нагрянут, начнут по дворам шмонать. Народ трясти, кто-нибудь на нас стукнет. Тихо. Берите его под руки, потащили, выкинем пока через забор ко мне, ночью в реке утопим. Немая Изочка смотрела на полосатые из-за солнечных щелей лицо поверх ладони, крепко зажавший ей рот, и ненавидела Гришку лютой ненавистью. А снаружи забубнили разом, засуетились с невнятным шумом, протопали мимо, и все стихло. Чуть погодя, Гришка осмелился высунуть в дыру голову. Вокруг все так же дремали безучастные свидетели. Пыльная дорога, заборы и лавочки с мухами. Полузатоптанные следы крови темнели на земле. Валялись скрошенные стебли цветов. Лопаты не было. Дети бросились прочь. «Они убили его до смерти!» — крикнула Изочка, очутившись на своей улице и схватила Гришку за руку. «Пошли к милиционерам! Расскажем им все!» Он вырвал руку. Не надо, не надо. Почему? Допрашивать станут. А я лопату без спросу взял. Папаша с полевых приехал. Узнает, что я с тобой вожусь. Ну и что? Он меня изобьет. Почему? За почему, Кала? Потому что ты дура. В Гришкином голосе дрожали слезы. Говорил же, нет под памятником героев. Ты мне больше не друг. «Не трепись никому!» — бормотал Гришка, близкий к истерике. «Папаша изобьет меня! Изобьет! Изобьет!» Остаток дня Изочка провела будто в жутком сне. Она чувствовала себя затаившейся сообщницей бессмысленной бойни, вместилищем омерзительной грязи. Глядя в окно, ничего не видела и думала, если во всем признаться, Мария непременно отведет в милицию. Хулиганов схватят и, может, посадят в тюрьму. О случившемся узнают люди, живущие у магазина. В домах, рядом с площадью и напротив, в бараках на соседних улицах и отец Гришки. Любительница всяких слухов тетя Матрена рассказала однажды Марии, что он пьяный, колотит сына. Изочка прижималась к маме с зажмуренными глазами и целую минуту не думала ни о чем. Но истекала эта пустынная капля времени, и в голове возникало видение. Тонкие руки тщили защитить от ударов, искаженное мукой, залитое кровью мартышечье лицо, в изумлённых глазах стыл ужас. Страшный удар рубил на высокой ноте прекрасный беспомощный звук. Спотыкаясь о половице, изочка слепо слонялась по комнате. Встревоженная Мария решила, что дочь захворала. Велела лечь в постель, мяла живот и спрашивала, «Тут больно или тут?» А в Изачкиной голове откликалась: «Коле, больно! Больно!» И трясло, как в лихорадке. Безысходный ужас! Колин, свой, Гришкин, вырвался, наконец, в громких рыданиях. Мария не делала попыток остановить приступ, и спазмы плача пополам сумбурными воплями Не встречая сочувствия, утихли сами собой. Успокоишься и расскажешь, в чем дело, хорошо? Невозмутимость Марии подействовала на изочку отвезляюще. Хорошо! захлебывая слезами, пролепетала она. Мария ждала. Через некоторое время дочь отвернулась к стене и заставила себя выговорить костным языком. Мне ночью плохой сон приснился. Ну-ка, расскажи, что за сон. Плохие люди убивали хорошего человека. А я стояла, смотрела и ничем не могла помочь. Он кричал, больно, больно. И у меня разрывалось сердце. Во сне же иногда бывает никак как понарошку. Мария, кажется, поверила. Намочила носовой платок и положила на разгоряченный лоб изочки. Мягкие губы коснулись щеки. «Спи, доча. Хочешь, я спою тебе папину песню о янтаре?» «Хочу». Изочка уснула, а среди ночи ей то ли послышался, то ли приснился чей-то отдаленный крик, и сон улетел. На стене играли полосатые, как лучи, под памятником блики лунного света. Изочка зарыла голову в подушку. Вместо колиной обезьяньи мордочки... В глазах замельтешило белое от страха Гришкино лицо. «Не надо, не надо, папаша изобьет меня, изобьет, изобьет!» Отчаяние, гнев, стыд выбились в подушкин пух с новым задавленным плачем. «Как теперь радоваться первым урокам и пятеркам? По-прежнему есть, гулять, спать? Как жить с болью убитого Коли и жалостью к живому Гришке?» с ненавистью к хулиганам, с этой огромной, гнетущей, черной ненавистью, что пришла вдруг на смену ужасу. Если жалость — сестра любви, то чья сестра ненависть? Сестра зла? Изочка плакала болезненно, жалостливо и злобно. Плакала наедине со своей маленькой душой, долго и непривычно тихо. Впервые не для того, чтобы разбудить Марию, а наоборот, чтобы не разбудить. Тяжкая ненависть понемногу растворилась в слезах, вылилась с ними, и горлу стало легче дышать. Но душа не облегчилась. В ней осталось саднищее чувство предательства и вины».